Зина оборачивается совершенно к своей маменке, складывает свои руки и стоит в ожидании. В лице её досада и насмешка, что впрочем, она старается скрыть. "Я хочу тебя спросить, Зина, как показался тебе сегодня этот Музгликов?" "Вы уже давно знаете, как я о нём думаю", нехотя отвечает Зина. Да, мой анфан, дитя моя. Но мне кажется, он становится как-то уж слишком навязчивым со своими исканиями. Он говорит, что влюблён в меня и навязчивость его извинительна. Странно. Ты прежде не извиняла его так охотно. Напротив, всегда на него нападала, когда я заговорю о нём. Странно и то, что вы всегда защищали и непременно хотели, чтобы я вышла за него замуж, а теперь первые на него нападаете. Почти. Я не запираюсь, Зина. Я желала тебя видеть замуж гликову. Мне тяжело было видеть твою беспрерывную тоску, твои страдания, которые я в состоянии понять, чтобы ты не думала обо мне и которые отравляют мой сон по ночам. Я уверилась, наконец, что одна только значительная перемена в твоей жизни может спасти тебя, и перемена эта должна быть замужество. Мы не богаты и не можем ехать, например, за границу. Здешние ослы удивляются, что тебе 23 года, и ты не замужем, и сочиняют об этом истории. А неужели же я тебя выдам за здешнего советника или за Ивана Ивановича нашего стряпчего, Есть ли для тебя здесь мужья? Мозгликов, конечно, пуст, но он всё-таки лучше их всех. Он порядочный фамилии, у него есть родство, у него есть полтораста душ. Это всё-таки лучше, чем жить крючками да взятками, да бог знает какими приключениями. Поэтому я и бросила на него мои взгляды. Но клянусь тебе, я никогда не имела настоящей к нему симпатии. Я уверена, что сам Всевышний предупреждал меня. Если бы Бог послал хоть теперь что-нибудь лучше, о, как хорошо тогда, что ты ещё не дала ему слова. Ты ведь сегодня ничего не сказала ему, наверное, Зина?